Глава вторая. Шла уже вторая неделя после этого нашего разговора с Дарсом, но ни одного корабля так и не появилось на горизонте. Дарс ходил хмурый, видимо, разговор не получился, и я не хотел его спрашивать об этом. Сегодня утром он собрал всех и сказал, значит так, парни, разговор касается всех нас, но он сугубо между нами. Всем молчать о нем. Все закивали головами. Судя по всему, в ближайшее время будет война с Дагарией. Кораблей нет и не будет по этой причине. Хуже другое. Запасов крупы осталось в городе меньше, чем на месяц. В общем, собирается караван. Решили идти через пустыню за крупой. Сами знаете, пустыня опасна и неизвестно, что нас ждет. В общем, я хочу идти с ними туда. Кто хочет, может идти со мной. Кто не хочет, может остаться здесь. Всех понимаю, жены, дети. В общем, у вас время подумать до завтра и поговорить со своими близкими. Все задумались, и он отозвал меня в сторону. Ты что думаешь? Я с тобой. Но вот что скажут жены, неизвестно. Сам не знаю, как мне со своими быть. Ведь я им тоже ничего пока не сказал. Скажи, это опасно с караваном идти? Конечно. — Ладно всякие твари в пустыне, но как нас там встретят, неизвестно. Особенно после того, что они сделали здесь. — Но ты решил идти? — думая это лучше, чем умирать здесь, защищая эти стены и этих идиотов. — У меня тоже нет желания здесь оставаться. — Тогда нужно подготовиться. — Что нужно? — грим повозка и много, что тебе понадобится для каравана. Они дорого стоят? — Не знаю, я только что узнал, что они решили идти. — Скажи, кому можно продать нагрудник Лиза? — Он мне достался как трофей. — Он вроде дорогой, везучий. Ты его вожака завалил, и нагрудник затрофеял. — Не знаю, как-то само получилось. Он сам на меня напал. — Есть один кузнец в верхнем городе живет. Зовут Малах. — Скажешь от меня. Он должен неплохую цену за него дать. После этого мы расстались, и я вернулся домой. Все жены были дома и уже привычно меня встречали. Тони, Оли, Марта, мне нужно поговорить с вами. Что случилось? Пока ничего, но этот разговор сугубо между нами. Мы поняли тебя. В общем, кораблей нет и, похоже, не будет. Это означает, что в ближайшее время начнется война с Дагарией. Правда, это не самое плохое. В городе осталось крупы меньше, чем на месяц. Потом начнется голод. — Нам это пока не грозит, у нас есть запас. — Ты знал об этом? — спросила Марта. — Да. — В общем, сегодня принято решение собирать караваны и идти за крупой. Дорога непростая, и неизвестно, как нас встретят на другой стороне залива. Мы с Дарсом решили идти вместе с ними. — Вы сами можете решить, что вы хотите — или остаться здесь, или пойти со мной. Они долго сидели и молчали. Потом Марта сказала... Я с тобой. Можете не торопиться и подумать. Время есть. Мне только нужно узнать, сколько стоит повозка и грим для нее. Это нужно с Риусом разговаривать, он поможет выбрать. Поговорите с ним, сколько это все стоит. И нужно поспешить, пока все не узнали и все это не подорожало. Хорошо. Сейчас займемся. Займитесь и помните. Никому ни слова об этом. Мы поняли? «Найдите мне пока накидку, что я принес с убитого Клиза». «Держи». Они достали накидку. Мы поели и потом разделились. Я пошел в верхний город с накидкой, а они пошли к Риосу. На воротах у стражей спросил, где можно найти кузнеца Малаха. Мне подсказали, и я достаточно быстро нашел его лавку. Продавец или владелец был занят, продавая клинок еще одному клиенту. «Чем могу вам помочь?» — спросил меня, когда освободился. «Мне нужен Малах. Малах — это я. Меня Дарск вам послал. Сказал, что вас может заинтересовать вот это». После чего развернул тряпку, в которую жены спрятали накидку. «Давно ты его знаешь?» «Не очень. Я его заместитель теперь». «Значит, ты Рик?» «Да». Он с интересом рассматривал меня, а не накидку самом был уже в возрасте лет под пятьдесятый уже весь седой мощные руки и плечи с большим количеством шрамов на них говорили что он был раньше воином что тоже решил идти с караваном откуда вы знаете это не великая тайна да решил может вернемся к накидке давай вернемся что ты за нее хочешь не знаю мне сказали это дорогая вещь это так вот только ее переделывать нужно под человека «Понимаю. Знаешь, давай так. Я хочу отправить с караваном двух дочек, и ты присмотришь там за ними. Тогда я тебе дам за нее двести сереброшек. Мне, в принципе, что за тремя женами присматривать, что за пятью, разницы нет. Но вы же понимаете, что я страш, у меня есть начальство, и от меня там ничего не зависит. Я могу оказаться совсем не рядом с ними. Сразу видно, что ты не ходил с караванами и не знаешь, как там все устроено». Не ходил, я вообще ничего о себе не помню. В общем, это не твоя забота. Если это не моя забота, то для меня нет разницы. Присмотрю, как за своими. Тогда договорились. Он просмотрел накидку и выдал мне два мешочка с серебрушками за нее. У меня теперь появилось почти триста серебрушек. Для большинства местных это была огромная сумма. Дома меня уже ждали жены. Ну что, продал? Да за сколько там были особые условия что у вас мы все узнали грим стоит пятьдесят сереброшек и повозку столько же риус за сереброшку пообещал помочь выбрать тогда пошли выбирать сереброшки есть риус нас уже ждал я отдал ему сереброшку и мы поехали выбирать грима оказалось что за городом есть несколько постоялых дворов и там было большое стадо этих гримов и все они паслись за городом. Видимо, раньше сюда часто приходили караваны, а сейчас все это было в сильно обветшалом виде. Повозок тоже было много, и многие были в полуразобранном состоянии. Риус смело зашел в стадо этих гигантов и привел одного. Вот, отличный грим. С повозкой что? Сейчас выберем. Он долго ходил, выбирал среди повозок. Катал то одну, то другую. Наконец выбрал одну и сказал, что нужно проверить. Запряг на нее грима и покатался. Там было выломлено несколько досок. Он сказал, что починит В общем, хозяин заломил за все 120 серебрушек. Но после упорного торга жен вместе с Рилсом он согласился на 110. В итоге я оплатил 110, и мы поехали на ней обратно. Оказалось, что жены Тони и Оли умеют проправлять гримом. «Сам я только оплатил, а больше от меня ничего не требовалось. Все остальное сделали они». Риус забрал повозку к себе и сказал, что починит. И за это, и за то, что грим с повозкой будет у него пока стоять, попросил еще серебрушку. Рик, когда караван, спросил меня на прощание Риус, «Не знаю точно ничего. Скоро будет известно». Мы все вчетвером вернулись в дом. Жены при этом были довольны. «Ну и кто ему сказал?» – спросил их. «О чем?» – «О караване». «Да он сам узнал, мы ничего не говорили». «Думаешь, он не понимает, для чего нам повозка потребовалась?» «Похоже, об этом уже весь город знает. Кузнец тоже в курсе был». «Вот, а мы о чем?» «Не знаешь, жены ударса едут?» «Не знаю. Он, наверное, с ними еще не говорил». «Ладно, я спать хочу». «Спи». Вечером, когда проснулся, жены накормили и при этом выглядели почему-то жутко довольными. На мой вопрос, что случилось, ответили, что мне показалось. Оказалось, что совсем не показалось. Утром пришел озадаченный Дарси сразу ко мне. Представляешь, прихожу вчера домой, а жены меня встречают и жутко довольные. Вот и у меня то же самое. Вечером проснулся, они выглядят жутко довольными. Спрашиваю, почему они такие довольные? Не сознаются. Зато мои сознались. Что они сделали? Выяснилось, что они нашли мою заначку, и вчера к ним пришли твои. Разумеется, тут же выложили им новость, что мы собираемся уходить с караваном. Ну и как твои? Как, как? Они достали мою заначку и пошли вместе с твоими женами покупать повозку с гримом. И как? Купили? «Купили три. Три повозки с гримами? Да. Зачем им три повозки? Да я откуда знаю. Тебе же проще. Не нужно ничего искать и покупать. Как они смогли найти мою заначку, не представляю. Тебе видней. Нужно будет свою заначку проверить». «Проверь. Что твои решили? Едут с тобой? Едут. Куда они денутся, раз три повозки купили? Понятно». Мои пока молчат. Одна Марта сказала, что согласна со мной поехать. Твои тоже едут, это я точно знаю. Понятно. Интересно, что они собираются сегодня делать? Не знаю, вечером расскажешь, что твои будут делать. Они мне не говорят. А пока я днем отсыпаюсь, они к твоим сбегают. Надеюсь, они больше ничего не найдут. Я тоже на это надеюсь. Как ночь прошла? Тихо. Что твои воины решили, едут с нами? — Нет, похоже, но ты лучше их сам спроси. Он зашел в сторожку. Там сейчас находились и его войны и мои. — Ну что, кто что решил? — спросил он их. — Дарс, мы остаемся. — Что, всех? — Да. Здесь у всех семьи будет война или нет, неизвестно. Пока все спокойно. — Как хотите, это ваше решение. Мы с Риком уходим с караваном. — Кто тогда у нас будет десятником? — Нас значит, не переживай. Мы пока не ушли никуда. Когда караван уходит, через три дня вроде. Дома жены выпросили у меня десять сереброшек и довольные исчезли из дома. Сказали, что нужно прикупить бочки для воды и много что еще. Вечером были опять жутко довольными и молчали почему-то. Дарс меня встретил еще на подходе. «Ну что, как у нас дела?» «Слушай, не знаю, но мои опять вечером выглядели жутко довольными. Ходят и молчат». Он все бросил и побежал домой. Пришлось мне самому отпускать его воина по домам. Утром он пришел совсем грустный. Представляешь, они и вторую мою заначку нашли, сообщил мне свежую новость. Тоже потратили на повозки. Хуже, даже не говорят на что. Сочувствую. Мою заначку вроде не нашли, но подозреваю, что тоже ищут. Где ты прячешь? Теперь какая разница, твои заначки уже все нашли. Тоже верно. Как они это делают, не понимаю. Не знаю. Похоже, все вместе ищут. Своих я запер сегодня в доме. Сбегут, как у меня, через внутренний дворик. Эти могут. Ты их лучше бы отправил искать, что повезешь на трех повозках. Хоть какая-то польза, чем дома сидеть под замком. Так и сделаю. Нужно будет самому поговорить с купцами. Может, что предложат, перевести Поговори. Когда вернулся домой, жены сидели в задумчивости. Что загрустили? Вчера довольные были. Думаем, продавать дома или нет. Не знаю. Кто их сейчас купит, когда скоро война начнется? Многие не верят войну. Многие не знают очень многого. О чем ты? О событиях, когда сюда последний раз приплывали корабли. Раз никого нет, значит готовится нападение на город. Иначе бы давно приплыли. Мы вернемся сюда? Не знаю. Кто знает, как все сложится? Тогда, наверное, не стоит продавать. Сами решайте. Нет, не будем продавать. Мебель только заберем. Делайте, что хотите. Подумайте лучше, что повезем с собой, чтобы там продать можно было. Что там можно продать? Вы меня об этом спрашиваете? Да. Я ничего не помню. Откуда я могу это знать? Дарс говорил, что купцы продавали крупу, а покупали железо, уголь, соль вроде и оружие у кузнецов. Вот и подумайте, что можно взять с собой в дорогу. Много ты хочешь взять? Не знаю. Нужно цены узнать на это, и сколько сможет ту повозку увезти. Одним словом, думайте, а я спать. Вечером, когда проснулся, жены пребывали еще в большей задумчивости. Вы кормить мужа будете? Конечно. Они наложили мне и себе поклевки и сидели вдвоем. Где Марта? Только что ушла к себе, скоро вернется. «Что случилось? Почему вы такие задумчивые?» «Кузнец Малах приходил. Что хотел? Ты откуда его знаешь?» «Так я ему продал защиту к Клиза. Ты знаешь, что он член городского совета?» «Нет, первый раз слышу. Вы не ответили, зачем он приходил. Он предложил купить у нас место в повозке». «Он? Место у нас?» «Да. Зачем ему место у нас?» Он богат, может при желании и три повозки купить, если ему будет нужно.